Издательство Эксмо. Тефинот. Академия Белое пламя. Глава 1. Ника чувствовал, как в груди свернулась гадюка. День нынче был особливо поганым. Поутру на него накричала жена, на прощание огрев вскалькой так сильно, что бедный Ника едва успел портки натянуть, прежде чем выскочить из дверей на задний двор. Хорошо ещё из соседей его никто не увидел. А то по деревне живо слухи расползутся, что молодая хозяйка поколачивает нерадивого супружника. Остальной день был полон неудач. То корама мысла переломилась, пока он нёс воду из колодца, то чербаном собаке хвост прищемил, пока дрова колол. А после обеда, когда Ника уже вознамерился было идти на дело, огород заполнили вороны, и никакой силой их невозможно было согнать. К беде. Растревоженная жена окончательно уж, отошедшая от утренней ссоры, помогала взъерошенному Ника подпоясаться. Сам, знаю, огрызнулся парень. Может, не пойдёшь? Ника хотел было ответить что-то грубое, но, увидав тревогу на родном лице, смягчился. Надо. Ты вот что, после вечерней пригласи батюшку. Пускай он свои молитвы прочтёт, а воз поможет Но змеиный клубок, что поселился где-то внутри с утра никак не унимался. Они с ребятами, как обычно, стояли за редкой стеной деревьев и кустов, ожидая жертву. Молодецкая кровьки пела, а жажда наживы только накаляла нервную обстановку. На тропинке возник невысокий силуэт. Девка, роста небольшого, волосы медные на солнце пожаром так и искрятся. Платье да плащ совсем простые. Хорошенькая даже. Улыбается. В груди зашевелилось неприятно. «Слышь, Седой, она и на магичку не похожа. Волосы вон до задницы самой. Ну так что ж, главный хохотнул, подтягивая штаны. Нам же лучше разговор короткий будет. Ника тоже хотел было открыть рот, чтобы высказать свои смутные подозрения, но не успел. Седой уже ринулся через кусты к дороге созвучным: "Эй, ты!" Пришлось ломануться следом, быстро вставая за спиной вожака. Девка испуганно не выглядела остановилась посреди дороги и растерянно смотрела на разбойников. «Что, простите? Кошель, Грю, давай. Седой явно начал раздражаться. Ника поёжился. Его змея в груди никуда не делась, но будто бы теперь не ощущалась. В голове клокотали жуткие мысли: девка эта хоть одета скромно, но наверняка богата. В магической школе, что стоит выше в горах, все богачи учатся. Они никогда не были озабочены вопросами, чем набить брюхо, чтобы не было голодно, как семью прокормить из семерых ртов. Стоит тут и изображает себе невесть что. Обернулась он. Кого выискивает? Подмоги так не будет её. Уж они втроём с одной девчонкой как-то сдюжат. Вы обознались, дяденька. Ничего я не об об обзнался. Гаркнул Седой и схватился за дрын, что висел у него на поясе, ступая вперёд. Его толкала звериная злость. Они двинулись следом, уже не думая о том, что трое взрослых мужчин на одну хрупкую с виду девку не самый честный расклад. Магичка теперь была ясно, что это именно она, откинула плащ и достала из ножен меч. У пояса мелькнул кошель. Ха, думала напугать. Да что она может сделать этой зубочисткой? В тонких ручках меч смотрелся как-то нелепо. Однако рыжая взмахнула левой рукой, и лезвие меча вспыхнуло. Ника сбился с шага, чувствуя, как злость на мгновение уступила место какому-никакому страху. Вы либо отчаянные храбрецы, либо безнадёжные кретины. Девчонка сделала шаг назад, а злость снова толкнула разбойников в спины. Мужчины ринулись навстречу. Дальше всё произошло до обидного быстро. Седой первым покатился кубарем по уходящей вниз дорожке. Толю досталось по зубам, а Ника лишь ощутил, как что-то прилетело ему по темечку. Потом был досадный толчок земли в плечо, а затем мир окрасился в чёрный. Глядя на клубок из тел, этайну убрала оружие в ножны, покачала головой. Судя по всему, эта честная компания вышла на промысел из большого отчаяния, а она, самая удачливая из всех студентов, наткнулась на них первая. Другого объяснения она не видела. Ну какой дурак ещё полезет грабить мага, и не просто мага. Путь этайн лежал в академию Гвинефер. Она считалась высшим и лучшим учебным заведением для самых сильных магов. Имея статус лучший из лучших среди бывалых академия называлась Мучильней. Подумай, деточка, качал головой куратор из императорского магического университета. Это не весёлые студенческие попойки от экзамена до экзамена. При этих словах и Таин густо краснело, потому что алкоголь в университете был вроде как под запретом. Это опасно, смертельно опасно. Думать тут на самом деле было нечего. Раз уж тебя записали в боевые маги, потенциально выше третьей ступени силы. Хочешь не хочешь, а в белом пламени ты окажешься в любом случае. Но куратор почему-то считал, что Этайн в каникулы между учёбой быстренько выскочит замуж и вроде как найдёт повод улизнуть от своей обязанности служить императором. Хотя это могло лишь отсрочить поворот её судьбы. Не дожидаясь, пока разбойники придут в себя, девушка двинулась дальше по дороге к замку, забиравшийся вверх. Над макушками деревьев возносились шпили древнего замка. Светло-серый камень будто пытался слиться с горами неподалёку, но синяя черепица, ныне ярко сверкавшая в лучах заходящего солнца, не давала повода для домыслов. Это было творение рук человеческих. Точнее, магических. Этайн насчитала шесть высоких разноуровневых башен. Они выглядели так, словно парили в воздухе и совсем не создавали впечатления защищённости. Впрочем, Гвиневер строился не для того, чтобы отражать вражеские атаки. Этайн то и дело останавливалась, чтобы полюбоваться захватывающим дух пейзажем и ещё немного, чтобы перевести дыхание. К концу пути дорога резко пошла вверх. Если каждое утро их заставит бегать от замка и обратно в качестве развития физической подготовки, То она всерьёз готова последовать совету куратора и пойти искать себе жениха. Благо, теперь низкое происхождение Этайн было не помехой. Чародейки были невестами завидными и нужными в любые времена. Загвоздка была в том, что волшебниц было не так много на душу населения, а тех, кто предпочитал магической карьере дом и детей, ещё меньше. Боевых волшебниц, наверное, ни одной. Вокруг замка не было ни защитных укреплений, ни стены, ни рва, ни ворот. Просто дорога сразу вела к высокой лестнице прямо ко входу в замок. У подножия на пьедестале сидела громадная, угрожающего вида каменная горгулья. Второй пьедестал подозрительно пустовал. Как только Итаен приблизилась, раздался противный скрежет. Горгулья повернула свою каменную голову. Девушка застыла от неожиданности, не смея пошевелиться. Чудище тем временем, издавая ужасный шум всеми своими каменными частями, склонилась к студентке. "М-м", глубокомысленно произнесла горгулья. Не дождавшись продолжения, этайн поинтересовалась, разглядывая каменные ноздри перед собой. "Что, хм? Первокорстница? Огненная?" Ответить девушка не успела, потому что горгулья снова заскрежетала, сходя со своего места. Интересная. Спросить, почему этайн как-то опасалась, глядя на то, как чудовище обходит её кругом. Хотя любопытно было до да жути. Занимательный будет год. Горгулья сделала круг почёта и взобралась обратно на постамент. Кетцер посмеяться. Девушка вежливо подождала ещё комментариев, но их не последовало. Каменное чудовище застыло, будто и не оживало никогда. Этайн неторопливо зашагала по ступеням вверх, время от времени оглядываясь. Таких стражей она видела впервые. Ну да, тут предположим, удивляться было нечему. Это академия магов, в конце концов. Магическая энергия была тут так сильно концентрирована, что хоть ложками жуй, но причём тут глава разведки Кетцер? И почему он должен смеяться? Неужто над ней? Как только Этаин поднялась на площадку перед замковыми воротами, все мысли об эксцентричном страже выскочили из головы. На открытой галерее с резными арками, которая обвивала стены замка и уходила куда-то ввысь, стоял парень. Рослый, широкоплечий. Его чёрные волосы обрамляли будто выточенное из мрамора лицо. Одна прядь была заправлена за острое ухо. Когда он заметил Этаин, то голубые глаза его сверкнули. Не просто голубые, а со светлыми прожилками, как лёд, зимой на озере слёз. Элиф был исключительно хорош собой и знал это. Лис из лиса. Элиф всплеснул руками и поспешил к ней, спускаясь с галереи. Этайн поморщилась. Так уж вышло, что у неё, в отличие от других студентов с многовековой семейной историей, не было фамилии. И Этайн решила всё просто Фамилии её стало название деревушки, в которой она родилась. Очень быстро к ней все стали обращаться по фамилии Лис. Где-то мелькнула фразочка, что она рыжая, как лиса. Слово за слово, в общем, чаще её звали не по имени, а просто Лис, то ли сокращая Лису, то ли Лис. Сначала Итаин сопротивлялась, а потом махнула рукой. Но вот у этого экземпляра даже такое милое прозвище вечно звучало как виздьёвка. «Лис Лисе злиса, у тебя никогда не будет своего имени, только кличка, потому что ты просто дворняжка, сказал как-то эльф, прекрасно зная, что бьёт по больному. Что тебе надо, Миур? Девушка постаралась скорее проскользнуть мимо, но не тут-то было. Её захватили в плен дружеских объятий. Миур приобнял девушку за плечи, прижимая к себе властным движением того, кто не знал отказов. Неужели тебя сюда взяли? И как долго ты стояла на коленях перед экзаменатором? Эльф мерзко ухмыльнулся, а Итаин попробовала вырваться из железной хватки. "Ну, ну, Лис, куда же ты? Давай поболтаем, мы целый год не виделись". Миур был на год старше, а ещё, к великому сожалению, Итаин, огненным магом, и откровенным мудаком. Их часто ставили в спарринге против друг друга, и отхватывала она по полной. Ты знала, что я из этих мест? Догадалась по твоему шаму. Этайн нервно дернула подбородком. Фу, как невежливо. Миур склонился ниже, заглядывая в лицо волшебницы. Поверь мне, всё то, что было в академии, лишь цветочки. Я не допущу, чтобы такая гниль, как ты, топтала мою землю. Парень говорил тихо, но вкратчиво, так что его голос добирался до самой души. Эта Эн отвела взгляд, понимая, что начинает дрожать. Пальцы на её плече сжались сильнее. Отпусти, мне больно. Привыкай. Теперь боль будет твоим лучшим другом. Послышалось над самым ухом.